Глава седьмая Какое благородство со стороны Кости! Прежде чем устраивать хаос, он успел отправить нимфу Ванклав. Вот вроде бы весь такой безразличный, называет нас муравьями, а какой-то нимфе со свиным пятачком подумал. Может, он не такой уж и ужасный злодей, каким хочет казаться? «Да, точно. Пойдем, поедим, Костя. Как насчет омара в белом вине?» «Похоже, ужин отменяется, мастер. Смотрите, наш лепут умеет удивлять». Ледяная статуя покрывается трещинами, от нее исходит горячий пар. Откалывается один кусок льда, второй, третий. И вот директор стоит целый, невредимый, лишь тяжело дышит, опираясь о стол. Эх, хе вот это поворот! Эх...» Пошатываясь, он подбирает с пола свой, по какой-то причине не превратившийся в лед колпак напяливает на голову, как ни в чем не бывало, возвращается за стол садиться. «Лет что мне так бока не мяли. Стесняюсь поинтересоваться, а не захватил ли первый тело и разум моего студента?» «Нет, что вы, директор, пока не захватил». И ведь вроде ответил, но так тонко и многозначительно. «Пока?» Ладно. Хе -хе. Будем считать, что наш конфликт исчерпан. Ты же просто защищался. А теперь у нас осталось всего 27 секунд, если ты не обманул старого доброго демона. Но на всякий случай, не мог бы ты сделать так, чтобы штаны били не воспылали? Пожалуйста. Не переживайте, директор. Все в штанах били в порядке. Я не умею видоизменять природу камней первозданного. Как и никто не смог это сделать вот уже 7 тысяч лет. Ого! Ты что-то не умеешь? В вашем теле, ага. Понятно. Как же легко обмануть старого директора. Обратите внимание, мастер. Он поверил в то, а что никто бы на его месте не поверил. К тому же смог пережить магию обители и задает очень мало вопросов, предпочитая делать выводы самостоятельно. Лед, который он растопил, не просто лед. Он крепче мифрила. Вероятность текущего исхода равнялась трем к сотне. Пожалуй, добавлю Димоненка в свой список сильнейших варгона на последнее место. А там посмотрим, на что он еще способен. Так что, мы договорились, директор. Экзамены и профессорская должность. Сегодня же. Завтра утром. Не требуй невозможного. Договорились. Договорились. Это будет интересно. на меня конечно обрушится ряд проблем ведь в истории академии эфира такие молодые сорванцы никогда не претендовали на профессорскую должность Но мы еще посмотрим пройдешь ли ты экзамены он осматривает свой замороженный кабинет ах какой беспорядок придется попотеть чтобы все это убрать этот лед так просто не убрать директор я заметил но ничего ничего мастер вы чувствуете Он сейчас лопнет от восторга, еле себя сдерживает. Он разложит свой кабинет на кусочки и изучит каждую сосульку. Так и планировалось? Разумеется. Это мой третий подарок, и он это понимает. Уже собираюсь выходить, оставив директора с его подарками, как он говорит в спину. Кстати, студент, меня тут подумал... Да, оборачиваюсь. Чтобы не привлекать к твоей персоне... «Столько особого внимания, на экзамен придет еще одна молодая, но гениальная выпускница. Ее зовут Мила. Не знаком с ней?» «Уголок моих губ едва заметно приподнимается. Первый раз слышу. В это же время!» Мила очень устала, потому что легла пораньше, но все равно не может заснуть. Во-первых, это дурацкая музыка. Аристократам кажется все равно, что рядом корпус общежитий простолюдинов. Во-вторых, она не понимает, что происходит. Не может увидеть всей картины целиком. Не понимает, что ей делать. Мурашки бегут по телу и мило кутается в одеяло. Комнаты для простолюдинов в академии не такие уж и замечательные, какие об этом говорили. Дует со всех сторон. «И кто открыл окно? Опять соседка по комнате?» «Интересно, куда она пропала?» «Наверное, опять спит с каким-нибудь аристократом». У Милы был план, как стать профессором академии. Она была уверена, что не сможет сдать выпускной экзамен по ботанике, а значит, пришлось бы работать, работать, работать. Может быть, лет десять или двадцать. Но она его сдала. Мало того, по слухам, директор чуть не уволил профессора ботаники и отправил ее на переподготовку. А еще, «Буквально час назад...» «Ей сообщили, что завтра у нее другой экзамен. Магистратура на профессорскую должность. Завтра. Без взноса в пять тысяч золотых. Мила три года только строила планы, как заработать эти деньги. Без подготовки, вне планово. Такие экзамены проходят лишь раз в год». «Что происходит?» Шепчет она, уткнувшись в подушку. «Что же происходит?» «Это правильный вопрос». Мила открывает глаза. Ее пробирает такой ужас, что она не в силах перевернуться на спину. Секунда длится вечность. Каждое мгновение ей кажется, что вот сейчас она умрет, ее убьют, но ничего не происходит. Собрав всю волю в кулак, она поворачивает голову, О, он там. За развивающейся шторой видно только фигуру и уши, торчащие из прорези капюшона, закрывающего все лицо. Таких ушей Мила не видела ни одного эльфа или зверолюда. Высокая, под два метра фигура стоит как изваяние. Мила сжимается от страха. Он смотрит, но смотрит так, будто заглядывает ей душу. Кто вы? Это как-то связано с экзаменами! Я готова. Он не отвечает. Он плывет к ней, приближается. Мила пытается закричать, заметив блик от Луны на металле. Что-то очень острое и опасное он держит в руке. Перед глазами Милла пробегает моменты ее жизни. Она знает, что это конец. Ничто не способно остановить смерть, надвигающуюся на нее. Об этом вопит каждая клетка ее тела. Говорила мама, куда ты лезешь? Лезвие надвигается на нее и перед ней будто из воздуха материализуется еще одна фигура, заслоняет неминуемой, неизбежной смерти. Что-то щелкает в разуме Милы, подсказывая, что на ее глазах меняется то, что должно было остаться неизменным. Уникальное чувство. Новая фигура намного меньше ростом, держит руки в карманах и слегка сцетулится, но при этом от нее веет силой. Мила почти физически видит, как ее заслоняют от бури, пожирающей все на своем пути. Волосы на голове приподнимаются, электризуются. Маленькие искорки мелькают то тут, то там. Это повсюду возгораются крупицы пыли. Воздух становится тяжелым. При всем желании Мила не смогла бы встать с кровати. На нее будто навалилась наковальня. Долго она не протянет рядом с этими существами. «Ты на моей территории, паук!» Голос фигуры поменьше режет, словно ножом. В нём столько смертоносной угрозы, что умило темнеет в глазах. Высокий говорит спокойно, но шипящим тяжелым голосом. Будто каждое слово дается с трудом. «Враг времени. Тебя не должно быть. Ты ошибка, давно проигравшая свою войну. Отойди. Она не станет следующим директором Академии Эфира». Мебель в помещении издаёт трескучие звуки – Будто ее изнутри пожирают тысячи караедов. Графин с водой падает и разбивается, вода начинает бурлить и испаряется. «Таких, как ты, я дважды не предупреждаю. Вон с моей территории!» «Ты вмешиваешься в ход вещей? Это недопустимо!» Фигура поменьше медлит, но, наконец, отвечает. «Меня попросили не трогать тебя. Но я могу и передумать, если будешь мешать». «Кто попросил?» «Ты знаешь ответ, Эйн!» Тишина. Долгая и томительная. Мила вот-вот потеряет сознание. Она на грани. Давление слишком сильное. Она замечает горящие глаза высокой фигуры, устремленные на нее. «Как скажешь!» «Мне ничего не придется делать. Твоя аура сделает все сама!» А потом она слышит шепот. «Мастер, вы уверены?» Это будет опасно и очень больно. Исполняю, мастер. Исполняешь? Ты? Разве он не твоя пешка? Он не больше пешка, чем ты, паук. Круг третий. Техника обители земной тверди. Клупец, спокойно произносит высокая фигура. Ты уничтожишь все, к чему сам так долго готовился. Девятая ступень... «Пробуждение Матери-Земли! Гиена! Закат мира!» Их возгласы – последняя капля. Мила не выдерживает давления. Последнее, что она помнит, как эти двое исчезают. Нет. Фигура поменьше движется с невероятной скоростью, хватает своего врага, и они оба вылетают из ее комнаты в дребезги, разбив окно. Все вокруг трясется. Пол, потолок, комната – все. Мир корёжится. Мило знает, что этот толчок слышат везде в эльфийских землях, на островах Големов, в сердце Грумхупа, за горами, за кипящим морем, за океанами. Больничное крыло Академии Эфира. Открываю глаза и сразу щурюсь. Свет бьет по глазам. Шевелю пальцами. Вроде бы жив. Тело болит. Пахнет кровью. «Моей?» «Да, моей. Но раны уже закрылись. Отчётливо щая на языке горьковатый вкус. Видимо, меня отпаивали зельями. Да я вообще все тело мной так, будто недавно я пережил десяток операций академическими бумагами света. Какого чёрта произошло?» «Так, стоп. Я? Это снова я? Могу контролировать свое тело?» «Костя, ты тут?» «Тишина. В голове лишь перекати поле. призываю катализаторы снова тишина нет контакта нет ответа ничего не чувствую кроме жужжащей в голове пустоты будто удалили опухоль к которой я давно привык костя пропал вместе с ним и катализатор римус ох как я рада только сейчас замечаю лию она спала у меня на ногах и замечает что я очнулся ли что происходит хм, я думала вы сами расскажете Торн отдвигает шторку больничной ширмы, заходит в полных латах. Удивительно, что их пустили в академию. Наверное, директор расщедрился. Я чего-то малость не помню. Верно. Я ни черта не помню. Последнее, как мы с Костей вышли из кабинета директора и шли по коридору обратно на карнавал. Мы как раз обсуждали, как ситуацию с нимфами и принцем обернуть на пользу. А потом бац! Я уже здесь. А кости нет. Слышу за ширмой беготню, суету, топот ног, нервные смешки и перешептывания. Так что происходит-то? Что там за беготня? Отвечает Лия. Римус, вас нашли недалеко от эпицентра. Какого еще эпицентра? щурюсь я. Звучит не очень. Торн. Хм. В пятидесяти километрах от аббатства произошел магический катаклизм. Там сейчас огромная воронка славой. А все вокруг выжжено. Ничего живого не осталось, одна раскаленная пустошь. Вас обнаружили на самом краю, обугленным, еле живым. Академические целители лечили вас трое суток без перерыва. О, вреагирую я, весело у вас. Трое суток. Я пропустил карнавал, экзамены и встреча с представителями купеческого дома. Хреново. Надеюсь, хотя бы экзамены можно будет перенести. Не люблю, когда планы идут на смарку. Но сейчас это не самая большая проблема, понижая голос. Где катализатор? Лея Торн переглядывается. Хм, да вас его не было. Дома его тоже нет. А вот это плохо. Лея нервно теребит простыню. Она больше волнуется обо мне. Вы точно ничего не помните? Точно. Даже Торн сдрагивает от неожиданности, когда из-под моей кровати вылезает директор. Ну, так неинтересно. Он снимает шляпу, надевает ее на офигевшую Лию. Три дня тут сидел, чтобы узнать, что ты ничего не помнишь. Здравствуйте, директор. Привет. Хм. Торн открывает забрала, осматривает Карлика. А кто тогда в вашем кабинете? Честно, никому не расскажешь. Хм. От под иллюзией. Очень похож на меня, поэтому никто ничего не заподозрил. Хм. <кхм> «И вы отправили на переговоры с Инквизицией Утропия?» «Забавно, да? Никто все равно в это не поверит. хе Аргумент и одновременно предупреждение не болтать о маленькой тайне директора. Да уж, оказывается, все могущественные гении немного безумные. Или много. Наблюдаю, как Лия борется не на жизнь, а на смерть с колпаком директора. Мне кажется, или полость этой шляпы намного глубже, чем выглядит. «Директор, подслушать нехорошо». «Это да. Я с новостями. У Инквизиции к тебе много вопросов, студент. Долго сдерживать их мой утропе не сможет». «Замечательно. Что им надо?» «А ты как думаешь? Тысячи сигнализирующих артефактов по всему миру перегорели из-за выплеска магии. В некогда милом островке природы сейчас бушует вечное пламя, а земля до сих пор трещит». «Даже я не смог подобраться к эпицентру. Ни ментализм, ни защитные артефакты не справляются». «В чем меня обвиняют?» «Легче перечислить, в чем не обвиняют». Директор неожиданно замирает на месте, будто к чему-то прислушиваясь. «А вот это плохо. Мне докладывают, что образовавшиеся разломы слишком глубоки, и из них лезут всякие не очень приятные создания. Ух, отвратительны наши дела». «Насколько отвратительны?» Вздыхаю я и ногой подцепляю шляпу директора, спасая Лию из ловушки. Мало кто знает, что под землей свой мир со своими правилами. Не просто так. По законам почти всех стран варгона запрещают скопать слишком глубокие шахты. Понятно. Значит, достаточно отвратительно. Амс. Гильди авантюристов подвалило работки. Ну, значит, ты ничего не помнишь. Да еще и спросить некого. — с намеком заключает директор. Мелкий проныра слышал, что я говорил о катализаторе. — Так, а вы? — кивает наторно на Илью. — Брайся отсюда. Студенту нужно отдохнуть. Под недовольное возмущение директор выталкивает их за ширму, даёт указание медсестричке сопроводить гостей на выход из академии. Я тем временем успеваю сесть и напялить на себя штаны. Эх, ну и выжатый же я. Хотя в целом терпимо. Тело хоть и болит, но сосуд эфира успел за три дня пополниться. Да уж, у Кости талант. За один день не заварить столько каши, что все мои приключения с момента появления в этом мире просто пшик. Почему я оказался так далеко от Академии? Почему ничего не помню? Что сделал Костя? Зачем ему понадобилось открывать какие-то разломы с тварями? И самое главное, куда он пропал? «А ты куда собрался?» Директор запрыгивает мне на колени. «Садится». «Студент побит. Студента лечить. хе у меня куча дел, в которых нужно разобраться». «Ты плохо слышал, что я сказал. Инквизиция?» «А, вот они. Поздно, студент. Спящим и больным больше не прикинешься. Сам виноват». Шторку чуть ли не срывают. Стоят трое. суровые, бородатые, со знаком перозданного на шеях. Одеты в мантии, а поверх наплечники и налокотники из мифрила. Судя по всему, цельного». а не с тонким покрытием. Дядьки важные, это точно. Директор, вам придется выйти. Нам нужно поговорить с этим человеком. Хе-хе, меня выгоняют в моей же академии. Надменные рожи инквизиторов клевятся. Пожалуйста, директор. Вот так бы сразу. Он юркает под кровать, застревает, бухтит что-то, трясет ножками, но, наконец, пропадает из виду. Один из инквизиторов заглядывает под кровать, делает руками какие-то пасы, кивает. Ушел? Пространственный артефакт!» «В голову мне что-то лезет. Телепатия директора?» «Раньше бы эта магия прошла, как нож сквозь масло, но я помню, как Костя обманывал псиоников принца, и сейчас я делаю то же самое. Вот только я чувствую, что магия директора не враждебная. Он хочет что-то сказать. Открываю заслонку». «Ох, достучался». «Можно я посижу под кроватью? Интересно послушать». «Пространственный артефакт? Ага, конечно. Скорее, какая-то невидимость. Хитрый маленький карлик». Можно, «Можно, только осторожно». Инквизитор подходит ко мне впритык. «Именем его преосвященства, мэйера второго, простолюдин Римус Супермен, вы подозреваетесь в нарушении святых законов аббатства и свершении тяжких преступлений, а именно... Убийство, грабежа, некромантии, шпионажа и использованием магии высшего порядка. Вы будете задержаны до выяснения всех обстоятельств ваших возможных преступлений. Ваша разум и тело будут подвергнуты испытаниям правды. Ваше имущество будет конфисковано, а слуги задержаны до выяснения всех обстоятельств. В случае немедленного признания своей вины и раскаяния в грехах, вы будете подвергнуты очищающей каре огнем уже в умертвенном виде. В случае отказа – в живом. Вы сознаетесь в выдвинутых обвинениях?